43 глава. Ситуация с бездействием Англии прояснилась. Британцы начали предъявлять права на активы САС. Случайно так сложилось, или верна теория сторонников теории заговора хорошо рассчитанной акции, сказать сложно. Попадание склонялся к теории заговора просто из-за послезнания. Попадалась в свое время информация о Джуди Бенджамине и его связях с Ротшильдами и британскими финансовыми кругами отчасти это подтверждалось как странными поступками финансиста кша во время гражданской так и его послевоенной судьбой встречались и другие не менее интересные персонажи как кша так и в саш как продолжал себя величать северный осколок страны в той истории что помнил алекс банкиры со своими спекуляциями проскочили в игольное ушко в этой истории не вышло Кредиты, как оказалось, брали прежде всего в банки Англии в фактических филиалах и при его посредничестве. Когда это вскрылось, поднялся такой вой. КША сравнительно безболезненно прошли этот период. Не в последнюю очередь потому, что документы Бенджамина Джуды попали в руки Хунте. Что уж там вскрылось, попаданцу никто не докладывал, так что предположения остались исключительно умозрительными, основанными на все том же послезнании и разыгравшейся паранойи. Свою роль сыграл и тот факт, что никто, по сути, не верил в победу Коша, так что и кредитов никто не давал, за исключением кредита от Франции. Наполеон предпочел погасить этот кредит не золотом, а политическими преференциями и для своей страны привязывая конфедерацию к себе. Не глупо, деньги он вернул в десятикратном размере, пусть и косвенно, помощь в Мексике, поставки хлопка прежде всего на ткацкие фабрики Франции. В экономике Алекс разбирался относительно слабо, так что ликбес от понимающих товарищей не слишком-то помог. Понял только, что Наполеон – голова, и в этой ситуации отыграл мастерски. А вот север. Англия медленно, но верно прибирала к рукам саш но уже не как колонию, а как собственность. Не собственность Британии, а собственность британских граждан. Вряд ли Британия будет натыкаться на грабли в очередной раз, присоединяя новые старые территории. А вот сделать фактически вассальную страну на континенте – это легко. Более того, это очень удобно, можно будет устраивать разные провокации руками САС, делая потом удивленные глаза в ответ на претензии. И защищая своего песика, если вдруг что удобно. Если в иной реальности именно Великобритания стала хвостом САС США, то здесь явно намечаются обратные тенденции. По какой-то причине попаданцы это невероятно забавляло. Открылась, наконец, и причина внезапного нейтралитета России. С ума сойти только и смог сказать Алекс после чтения газеты. Союз двух великих континентальных империй выглядит противоестественным и опасным. Два естественных противника, Франция и Россия, заключили союз. Хочется спросить, против кого? Да-да, дорогие читатели, такие союзы заключаются только против кого-то. Слишком сильны эти страны по отдельности, чтобы нуждаться в ком-то ради мелких деяний. Великая Франция с ее развитой промышленностью и бесчисленными колониями по всему миру, и Россия, территория которой больше иного материка. Раздавить Пруссию? Возможно. Наполеон испытывает резонные опасения в виде рождения потенциальной империи по соседству. Империи тем более опасны, что рядом расположилась Австрия с родственным народом. Кто кого поглотит? Воинственная Пруссии с ее механическим порядком или искушенной в дипломатии Австрия сказать сложно. Опасное соседство, очень опасное для Франции. Немецкое государство возникло только благоволением русских императоров. Окончательного объединения Германии еще не произошло, и смеем надеяться, что и не произойдет. Оказанное давление двух великих держав на Пруссию и Италию, разгромивших Австрию, должно прервать попытку объединения немецких княжеств в едином государстве. Неминуемая победа Кайзера обернулась провалом. Почему это произошло, мы можем только гадать. Да, дорогие мои читатели, именно гадать. Это цивилизованное государство, где власть убирает народ, руководствуется прежде всего логикой и целесообразностью. Государства же монархические, куда более уязвимы в этом смысле. Достаточно неверно указать титул в письме, и вот уже нанесено несмываемое оскорбление. И таких вещей знатоки европейских нравов могут перечислить очень и очень много но довольно о странных нравах европейцев, живущих под властью людей, которых никто не выбирал. Итак, Пруссия. Нужен ли союз Франции и России, да еще и такой тесный, против этой страны? Нет и еще раз нет. Франция и Россия даже по отдельности могут уничтожить Пруссию, ведя при этом многочисленные колониальные войны по всему миру. Так против кого тогда может быть заключен такой союз? Вы правильно догадываетесь, против Великобритании. Две континентальные империи объединились против империи островной. Только в таком случае союз двух континентальных держав можно понять. Слишком разные у них интересы, слишком часто эти интересы пересекаются. Но, по-видимому, опаска перед Британией пересилила взаимное недоверие. Опаска эта, нужно сказать, достаточно оправдана. Канада, Австралия Индия – значительная часть Индо-Китай и Африки. Колонии в Южной Америке фактически сизернисят у Китая. Подобный аппетит внушает вполне резонные опасения, не правда ли? Но после фактической колонизации САСШ эти опасения появились и у нас. Уверяют, что это исключительно экономические интересы, но так ли это важно? Важно то, что британское присутствие в Нью-Йорке имеется. А экономическое оно или военное? Долго ли ввести войска для защиты своих интересов? При наличии самого сильного флота мира этот вопрос можно считать риторическим. Сложно предсказать дальнейшую реакцию Англии на союз их главных, можно даже сказать, вековечных противников. Сейчас Англия откупилась от России Аляской, подняв документы о ее продаже и якобы обнаружив ряд несоответствий. Так Россия даже не получила эти деньги. Помимо Аляски откупилась Англия и автономии Финляндии. Если Финляндию еще можно понять, то зачем русским Аляска, которую они даже не смогут защитить в случае военного конфликта, остается для нас загадкой. Но русский император, по-видимому, имеет свои соображения. Чем же Англия откупилась от Франции, сказать сложнее. Чиновники Франции оказались менее разговорчивы и не спешили делиться государственными тайнами. Впрочем, тайны эти не так уж значимы. Судя по передаче под французскую юрисдикцию ряда колоний, захваченных Англией в ходе наполеоновских войн, в редакции все предельно ясно. К худу или к добру столь миролюбивое поведение Англии. Признак ли это слабости или желание купить время для подготовки к войне? Кто знает. Мир стоит на пороге большой войны. Будет ли это попытка Англии вернуть утраченные позиции или свара России и Франции на трупе Великобритании, сказать сложно. В одно можно быть уверенным, война будет и коснется она всех нас явно или косвенно. «Вот же», — сказал Алекс, закрывая газету с очумелым видом, — «изменения истории заходили все дальше». «Чума!» — констатировал побережный попаданец. «Начинайте карантинные мероприятия к губернатору и в мэрию». Без лишних слов прыгнул шлюпку и покинул зараженное судно. Впрочем, мыло-кидай скомандовал ординарцу и принялся яростно намыриваться прямо в реке, содрав одежду. На такие случаи у него, как и у всех в береговой обороне, имелся запасной комплект чистой одежды. Изначально не столько даже от заразы, а просто рабочая одежда, чтобы спокойно лазить под оком и трюмом, и не идти через весь город, похожим на бродягу. Чуть погодя, добавился комплект нательного белья, чтобы сменить пропотевшее. Немаловажный момент в жарком, влажном климате Луизианы. Купаясь, отчаянно чертыхался, кой черт понес его на этот корабль. Захотелось устоить проверку. Не ленится ли командир подразделения, все ли делает как положено, проверил? Сидел бы сейчас в прохладном офисе, в безопасности. К примеру командира последовали подчиненные, завершив наконец все процедуры на зараженном судне. Но Алекс уже не видел этого, сидя со сжатыми губами на носу Ялика, хлопающего на ветру парусом. В Новом Орлеане почти все наиболее значимые здания стоят вдоль реки, так что под парусом дошли достаточно быстро. На берег не сходить, скомандовал Алекс бойцам, почти не сжимая зубов. Карантин. Он двинулся к мэрии, всячески избегая прохожих. Последнее оказалось затруднительно, в городе он весьма значимая персона. Далеко не все любили его, но выказать свое уважение хотели многие. Благо, рукопожатия пока не распространены, разве что среди близких друзей после длительной разлуки. Приподнятая же с расстояния в несколько шагов широкополая легкая шляпа — это все-таки интересный контакт. «Мистера Салливана позови», — жестко сказал Алекс Швейцар, не заходя в мэрию. Тот окинул попаданца непонимающим взглядом, но все-таки выполнил приказ. Салливан спустился встревоженный. Подобные неуставные просьбы явления нехарактерные. «Карантин», — сообщил Факадан, нездоровый, из чума пришла. Мэр покачнулся, но устоял, подя красными пятнами, некрасиво смотревшимися на полном лице. Уверенный? К сожалению, сам на суд не побывал. Салливан опасливо отступил, естественно, реакции нормального человека. «Жене и домашней можете сообщить?» да — да-да, конечно, засуетился мэр. Передайте, что я взял на себя руководство карантинными мероприятиями, и потому дома пусть не ждут меня до окончания он их. Продукты в доме есть, источник воды имеется, так что за пределы ограды не выходить. Да, оружие пусть держат заряженным, и при попытке вороться в дом пусть стреляют, не задумываясь. Думаете, дойдет до такого? Мэр на глазах оживал, вспоминая, что он мужчина и воин. Мало ли, отомстить кто из недобитых пиратов решится, да и мародеры могут появиться, кто из числа особо дурных, мнящих себя бессмертными, а кто повеселиться решит перед смертью. Перво время чумы», — понимающий кивнул мэр, — «вы правы, меры нужно принять самые жесткие, да не потом, а загодя. Губернаторы и прочих я сам предупрежу». Городские власти подключили армию и полицию, мгновенно отцепив опасные места, устанавливая карантин. Попаданец оценил это достаточно пессимистично, город достаточно вольготно раскинулся вдоль реки и при желании нарушить карантин несложно. Моряки, портовые рабочие, контрабандисты, проститутки, содержатели портовых кабаков. Не с числа тем, кто кормится от порта, и легкомысленных идиотов среди них оказалось предостаточно. Чума вспыхнула в считанные дни, так что пессимизм Факадана получил подтверждение. Сам он снова провалился в то странное состояние, когда происходящее кажется виртуальным. Страх пропал, появилась дурная бравада. Однако где-то в подсознании страх засел, и время от времени он ловил себя на мысли, хоть бы это кончилось побыстрее, как угодно кончилось, лишь бы не видеть. Нелепое сочетание бравады и желания, чтобы все закончилось, пусть даже смертельным для него исходом, сдвинули что-то в мышлении попаданца. Он спокойно ходил по зачумленным районам, общаясь с врачами и больными. Не он один, к слову. Страшная эпидемия изменила сознание людей. Если одни с ужасом запирались по домам или пытались покинуть зачумленные районы, то другие восприняли ситуацию с потрясающим фатализмом, переходящим в самопожертвование на грани самоубийства. К счастью, большая часть горожан сохраняла относительное хладнокровие. Помня о существовании вирусов и бактерий, прямо запретил любые контакты и передачу предметов, вплоть до писем. Вот как быть с блохами, не знал. Противочемный костюм из плотной материи и кожи более-менее спасал от блох на жара. 16 человек погибли от теплового удара только в береговой охране. В армии и полиции дела обстояли не лучше. Сам попаданец сдержался только благодаря худощавости, но ну и он несколько раз падал в обморок от перегрева. За полтора месяца с начала эпидемии он жутко похудел, так что скулы торчали острыми углами. Но хуже другое. Огонь, — скомандовал Алекс, — и одетые в плотные, максимально закрытые костюмы бойцы начали стрельбу по гражданским, пытающимся прорваться из оцепления. Стрелял и сам, потом уверял себя, что другого выхода нет, что это принцип меньшего зла. Но ночи стали бессонными из-за кошмаров. Время от времени провалился в короткий сон, больше напоминающий обморок но несколько минут спустя просыпался с колотящимся сердцем. Расстреляв гражданских, втащили их тела ключами на повозки. Крюки порой вырывали из мертвых тел куски мяса или даже отрывали конечности. Еще один сюжет для кошмаров, а после долгий путь до ям с известью, которые и бросят тела. Поскрипывание плохо смазанных тележных осеней раздражало. Попаданец шел машинально, придерживаясь за бортик повозки и время от времени поправляя тела, норовящие в улице на ухабах. Красивейшая аллея с магнолиями, по обеим сторонам, ведущая к кладбищу, в нормальное время заставило бы его остановиться на несколько минут, наслаждаясь пейзажем. Сейчас остался только скрипповозок и тяжелый трупный запах от тысяч и тысяч тел в многочисленных рвах, засыпанных известью. Заразу удалось локализовать. Очаг эпидемии в Новом Орлеане не получил распространения. Единичные вспышки в Луизиане пресекли быстро и жестко, не в последнюю очередь благодаря своевременным мерам и самоотверженной о работе всех служб города. Всех, кто остался. Жаркий южный город, да еще и летом. Четверо из пяти горожан погибли. От чумы, в дыму и пламени многочисленных пожаров, от рук мародеров и пуль солдат. В газетах КША много писали о героизме армейцев, полицейских и береговой охраны. Вот только плевать. Оказалось, что почти месяц Алекс получал голосовую почту от погибшей жены. Она умерла почти сразу после начала эпидемии, но Салливан, опасаясь за душевное здоровье Факадана, скрыл этот факт. В чем-то мэр прав, все-таки именно на нем и на береговой охране держалась значительная часть карантина. Если армия действовала по большей части снаружи, то береговая охрана совместно с полицией изнутри, непосредственно в чумных районах. И кто знает, как отреагировал бы он на смерть жены. Далеко не факт, что удалось бы сохранить такую же эффективность. Салливан. Мэра хотелось убить за такое. Он ведь мог успеть хотя бы попрощаться с женой. Но Мэр и сам умер до последнего работы в мэрии, координируя противочумные мероприятия, работая уже с чумными бубонами по телу. Жить попаданец остался только из-за дочки.